Татьяна Алзоева, брат мой. Апрель 1986-й. «Мама, знаешь, я решила, что всё-таки буду чабаном». Катя шмыгнула носом и снизу вверх посмотрела на маму, которая забрала её из интерната на выходные. Сейчас они вместе шли к трамвайной остановке. «Почему чабаном?» Мама даже остановилась и внимательно посмотрела на дочь. "Ну, помнишь, ты говорила, что если не буду учиться, то смогу стать только чабаном. Вот я подумала и решила, что чабаном быть тоже нормально". Мама засмеялась. Она присела, обняла дочь и сказала: "Тебе там очень плохо? Ты же знаешь, что сейчас у нас очень сложные времена". Это и ты там, потому что так нам всем будет легче. Ты уже второклассница, совсем большая. Знаю, мама. Катя зажмурилась, чтобы подступающие слёзы не брызнули на вкусно пахнущий мамин платок. Просто я скучаю без тебя. Катюша, скоро каникулы. Ты приедешь домой, а потом мы вместе поедем в деревню к бабушке. Ты же боишься оставаться дома одна по ночам. А я в ночь работаю. Мама снова быстро застучала к блудкам по тротуару, потянув Катю за собой. Катя вздохнула и поспешила за мамой, пытаясь решить, что страшнее: монстры из темноты или толстый бато, достающий Катю больше всех. Большие плиты тротуара сменились серым асфальтом. И стараясь не наступать на чёрные трещинки, Катя вспомнила подружку Лену, почти единственное светлое пятно в интернатской жизни. Именно она сказала Кате, что если часто наступать на трещинки, мама умрёт. Катя рассказала про это в деревне, а соседка Мидика засмеялась. В брат мне сказал, что вся это суеверие и типуха. А он учится в институте. И всё на свете знает. Катя подумала, что если бы у неё был такой же брат, который учится в институте, он бы уж наверняка побил противного Бато и других задир. А ещё с ним совсем не страшно было бы оставаться дома. Под кроватные и шкафные монстры сами бы боялись. Март 1992-й. В общем, в вагоне пахло луком, кислой капустой и мужской раздевалкой. Ленка, отстояв в споре с толстой тёткой их право занимать свои места, уже спокойно спала, а Катя лежала рядом и думала: "А я бы уступила место и потом мучилась бы всю ночь". Хорошо с Ленкой, с ней не пропадёшь. Потом мысли переключились на причину, по которой они оказались в поезде. Весенние каникулы Ленка уговорила провести с ней в деревне. Мама неожиданно разрешила, и теперь Катя слушала мерный стук колёс. Уже завтра она приедет в самый горный район республики, о котором она слышала самые разные, и что красоты ещё там необыкновенные. И что картошку там называют яблоком, и что парни там опасные, настоящие горцы. Наверное, не опаснее подкроватных монстров, успокоила себя Катя и уснула. На дискотеке в деревенском клубе крутили хиты советско-российской эстрады. Но изредка включали и что-то заграничное. Ленка куда-то пропала, а потом вдруг вернулась. Катя, познакомься, это мой друг, Саян. Он только с армии вернулся. Катя, а я про вас слышала. Лена с вами переписывалась. Но Ленка, мировой друг, поддержала меня, пока я Родину защищал. Саян хлопнул Ленку по спине, от чего та смутилась и сказал Кате: "И не выкаи мне, я ж простой деревенский парень". «Но мы же не знакомы». «Теперь знакомы». «О, наша толпа собирается. Ну, бывайте, девчонки, я пошел. Вас не приглашаю, у нас там все по-взрослому, а вы быстро домой на горшок и спать». Сайон попрощался, подошел к какой-то веселой компании, обнял стоявшую среди ребят девушку, и они все вместе вышли из клуба. Лен, я думаю, ты, наверное, всё-таки влюблена в него, хоть и твердишь, что нет. Но Катя! Он просто очень хороший человек!» Июль 1992-й. Катя вошла в столовую летнего лагеря, чтобы забрать забытую во время завтрака ветровку, и тут же пожалела об этом. В столовке перед физкультурником Евгением Палычем Панури в головы стояли несколько её одноклассников. А тот грозился выгнать их из лагеря и отчислить из интерната. Увидев Катю, Палыч прервал свой гневный монолог и коротко бросил: "Идите". Найдя ветровку, Катя вышла из столовой и наткнулась на Нину. Нина схватила её в охапку, потащила в сад. Там под тяжёлыми ветвями Полукультурки их ждали остальные. Но ну что, предательница? Посмотреть зашла. Это ты Палычу на нас настучала. Жергал маткнула пальцем Кате в плечо. Катя поняла, за что их Палыч вызвал на ковёр. 2 дня назад несколько одноклассников, воспользовавшись отсутствием в лагере начальника и пары воспитателей, Ходили встречать рассвет и пили купленный в деревенском магазине портвейн. «Это не я», — робко возразила Катя. «Не прикидывайся. Только ты не ходила с нами и знала, что мы туда пошли. Говорили тебе, переселяйся в другую комнату. И ты решила отомстить нам, что выгоняем из комнаты». Не говорила я ничего, но... Катя смотрела на окруживших её девчонок и понимала, что все слова оправдания бесполезны. Девчонки были убеждены в своей правоте и не собирались её слушать. Первый удар она получила от Жар-далмы. Потом девчонки навалились толпой, вцепившись в волосы. Повалили на землю, а Катя сжала зубы и закрыла глаза. Надо просто потерпеть. Всё скоро закончится. Нам бы не хотелось поднимать шум. Девочки ещё помирятся, ничего страшного не случилось. Евгений Палыч заискивающе улыбнулся Катиной маме. Мама приехала за ней после звонка воспитателя. Орала на начальника лагеря, воспитательницу, грозила жаловаться, требовала наказать виновных и отчистить зачинщиц драки. Но Катя наотрез отказалась учиться в интернате. И маме пришлось забрать документы и судорожно искать другую школу. А увидев в газете объявление о наборе в новообразованный колледж, она сказала: "Всё, что не делается, всё к лучшему". И потащила Катю на собеседование. Колледж оказался обычным СПТУ. Но у администрации были грандиозные планы по превращению училища в современное учебное заведение. Об этом маме доверительно шепнула секретарша в приёмной комиссии. После собеседования и просмотра свежего аттестата об окончании 9 класса Катю приняли. Довольная мама убежала на работу, велев Кате оформляться дальше самой. Катя Саян, столкнувшись с другом своей подруги на крыльце этого колледжа, Катя была приятно удивлена. Только она открыла рот, чтобы узнать, давно ли он видел Ленку, Саян спросил: "Ты что здесь делаешь? Учиться буду на секретаря-референта, а ты? Тоже учиться буду на столяра-плотника". Саян усмехнулся. "Армия это не единственная школа жизни". Так, выходит, мы с тобой в одной шараге учиться будем. Ну, если что, обращайся. Я решила в общежитии жить. Слышала, тут много твоих земляков. Ты же городская девчонка, зачем тебе общага? Ну, далеко добираться. Да и взрослая я уже. Взрослая, Анна, как же? Ладно, пойдём. Он подозвал какого-то парня и показал ему на Катю. Игорь, познакомься. «Сестрёнка моя тут учится, в общаге жить будет. Не обижать и присмотрите за ней». Сентябрь 1992-й. Катя стояла в курилке за колледжем вместе с одногруппницами, когда к ним подошла ярко накрашенная девушка в мастерке с надписью «Адидас» на груди и с двумя полосками на рукавах. Она заявила Кате. Дай сигу и подкурить. О, какая зажигалка крутая. Цынкану себе ничего же? Катя робко ответила: "Не надо, у меня другой зажигалки нет". Так спички купи. Ты вообще кто такая? Первокурсница? А знаешь, что первочам рот открывать не велено, пока не проставится. Завтра принесёшь мне бутылку рояля. Не принесёшь, счётчик включится. Каждый день ещё по бутылке прибавляться будет. Тик-так, время пошло. Девушка развернулась и ушла. М-м, да, не повезло тебе, Катюха. Это же Багира, сплюнув на землю, сказала одногруппница. Слышала, её брат сидит за убийство, которое она совершила. На огороде на Багиру парень наехал. Она ему в живот нож воткнула. Брат с ней был, взял вину на себя, сказала другая. Наоборот, всё было. Брата за убийство взяли, а она пыталась вину на себя взять. Доменты да доказали и свидетели были. Пока однагруппницы спорили, Катя лихорадочно соображала, что делать. Только собралась начать новую жизнь, как снова влипла. Однагруппницы уже ушли вперёд. И Катя вернулась вслед за ними в колледж. «Привет, сестрёнка! Чего смурная?» Саян вынырнул откуда-то сбоку. «В общаге обижают?» «Нет, всё нормально. В общаге жить не получилось. Мама узнала, что там полно парней из твоего района, и так орала. Короче, не пустила меня. А ты Багиру знаешь?» «Слышал. С ней, что ли, тёрки?» «Угу. Ни за что ни про что рояль требует. Говорит, я проставиться должна. Уже завтра надо, а то, говорит, на счётчик поставит». «А, ну решим вопрос. Не парься, брат я тебе или кто?» Саян улыбнулся, взлохматил Катину чёлку и ушёл. Через несколько дней Катя увидела Багиру. Та шла прямо на неё. Катя отошла в сторону, А Багира, окатив её высокомерным взглядом, прошла мимо. Дома, пританцовывая под Алису Державина, Катя сразу заявила пришедшей с работы маме: "Мама, у меня теперь брат есть, совсем настоящий. Прям совсем. А может, ты влюбилась?" "Ну, мама, он вправду брат и просто очень хороший человек." Октябрь 1992-й. На рынке, как обычно, было не протолкнуться. Перехватив поудобнее авоську с картошкой, Катя протиснулась через толпу, окружившую парня с тремя перевернутыми вверх дном стаканами на картонке. Добралась до ларька, из динамиков которого на весь рынок орала музыка. «Покажите, пожалуйста, новый альбом Наутилуса». Парень-продавец снял с витрины пластиковую кассету, вытряхнул из упаковки дешёвый Максаул, а коробку протянул Кате. Щёлкнули серебристые кнопки магнитолы Санио. И замолчавший двухкассетник выплюнул одну кассету, проглотил другую, а из динамика зазвучала новая мелодия. Катя, прочитав список песен и вернув коробку, Вдруг увидела в углу витрины аудиоплеер Айва. Мама никогда не купит мне его. Это, наверное, треть её зарплаты. Вздохнула она про себя и, поблагодарив продавца, отвернулась от ларька. Ого, Катя, привет. Ты что тут делаешь? На Катю налетел Игорь, друг Саяна. Даже не дослушав тихое Катино: "Привет, домой иду". Игорь схватил её за руку и потащил куда-то вглубь рыночных рядов. Саян тут где-то пойдём, отведу. Саян стоял в толпе парней в чёрных кожанках, щёлкал семечки, но шелуху не сплёвывал на землю, как остальные, а аккуратно собирал в ладошку. Поэтому взлохматить Катину чёлку у него не получилось, и Катя прыснула. Увернувшись от его кулака с зажатой в нём шелухой. Ты чего тут? А, за покупками приходила. Просто так по рынку не шастой. Увижу, ремня, Адам. Игорь, погоди, не уходи. Тренер сказал, что радик у на сборы надо ехать. Скинемся, парни. Тренер Катя уловила из разговора интересное для себя. А где ты занимаешься? Карате? А можно мне тоже туда? Хочешь борьбой заниматься? Уши не жалко? засмеялся Саян. Жалко? Борьба это не моё, улыбнулась Катя. Ладно, я домой пойду. Игорь, раз ты уж уходишь, проводи Катю до остановки. Риш, сударь, не с покупками. А ты, Катя, сразу домой и делай домашку. Приду, проверю. Будет сделано, начальник. Игорь смешно взял под козырёк Подхватил Катину а воську с картошкой, а проходя мимо лотков с семечками, нагло загреб полный кулак и цыкнув на бабульку-продавщицу, щедро отсыпал девушке в карман. И уже стоя на остановке рядом с Катей сказал: "Китайец строгий, потом обязательно спросит, проводил ли". "А кто это, китаец? Ты чего? Погонял брата не знаешь?" Честно не знала. И вообще, чего это он раскомандовался? На рынок не ходи, домашку делай. Брат таким и должен быть. А на рынок и правда не стоит просто так приходить. Тут всякое бывает. Видишь вон, парни? Это напёрсточники. Никогда с ними не играй. Без тебя, знаю, не маленькая. А вы тут часто бываете? Так мы тут каждый день работаем. Поэтому и не суйся. Драки тут ещё. А он вчера одни падлы Коженку порезали. Короче, не тусуйся тут просто так, брат точно ремня даст. Катя заскочила в подошедший трамвай, махнула Игорю, села в самом конце вагона и задумчиво уставилась в окно. На следующей остановке в трамвай вошёл податый парень. За проезд оплачиваем. Устало выдохнул кондуктор, вставая с места. Тут показал ей фигу и плюхнулся на сиденье рядом с Катей. "От молодёжь пошла. Такие наглые, ни стыда, ни совести", ворчал кондуктор, а парень огрызался и неприятно дышал перегаром. "А вот был бы плеер, воткнула бы в уши и не слышала ничего". А у парня уши сломанные, наверное. Тоже барявый, вот и наглый, подумала Катя. Привет. Давай познакомимся. Игнорируя ворчание кондуктора, парень переключился на Катю. Катя отвернулась к окну, засунула руку в карманы, нащупала там семечки. Вдруг повернулась к парню и хитро улыбнулась. Давай Я, Катя, сестрёнка китайца, знаешь такого? Правда, что ли? А как фамилия его? Если сестрёнка должна знать. Бондейв Саян. Достаточно. Ну, извини. Меня Баир зовут. Ты да куда едешь? Катя закатила глаза и отвернулась. Да понял я, не хочешь, как хочешь. Декабрь 1992-й. Снег падал на разложенные ковры. Народ спешил мимо, даже не глядя на восточные узоры. Катя неуверенно подошла к парню в лохматой шапке и больших чунях. — Привет, Петро! — О, Кать, привет! Какими судьбами? Ковёр, может, купишь? Совсем торговля не идёт. — Слушай, я по делу. «У меня тут дядя с Китая привёз пуховики, просит помочь продать. И я подумала, может, я тут рядом встану». «Пуховики? Ходовой нынче товар! Возьми меня в долю, тоже поторгую. Сколько у тебя их?» «Три баула, в каждом по тридцать штук. Сможем за неделю продать». «Погоди!» — он позвал кого-то. «Алтана, иди сюда!» Из-за наваленной у стены горы ковровых рулонов вышла девушка в широких, как у хунхузов, штанах. В руках она держала крышку от термоса, над которой клубились прозрачные завитки пара. — Вот помощница. С Алтаной мы познакомились на секции по стрельбе из лука. Сидит тут чаи гоняет. Вот у кого полно времени. И он спросил девушку. — Алтана, поможешь пуховики продать? Это Катя, моя одноклассница. Мы в интернате вместе учились. Иди ты. Мне просто после школы домой неохота. Алтана сняла варежку и поздоровалась с Катей. Будем знакомы. Я из четвёртой школы. А ты? Шарага, двадцать четвёртая. Ого! А Гонзу знаешь? Он из наших. Первовский хунхуз. Слышала. Катя смутилась и запереживала, а вдруг спросит, за кого тащусь? А я сама по себе, одна совсем. В колледже учились парни из хунхузов, но она с ними не общалась, как впрочем, ни с кем из местных группировок. Хотя одногруппница научила её на вопрос за кого тащишься отвечать: за чуваков. Эта наука ей пока не пригодилась. Но Алтана ничего не спросила. а только деловито поинтересовалась, сколько получится заработать с одного пуховика. Уже на следующий день Катя с Алтаной стояли возле ковровой точки и продавали пуховики. В торговле шла бойко. Товар в декабре был востребованный, да и мода на пуховики только пошла. «Смотри, Катя, какой-то парень до Петро докопался!» Алтанаки в ком указала Кате на зарождающийся за их спинами конфликт. «Про пуховики разговора не было, только ковры. За этот товар надо будет доплатить», — наезжал на Петю какой-то парень в турецкой дублёнке. «Петя, погоди!» — Катя подошла к парню. «Китайца знаешь? Я сестрёнка его. Вот у друга попросилась тут постоять. На пару дней всего». Ну, так бы сразу и сказали. Кстати, вон китаец, клик на него. Саян. Петь делал страшные глаза и показывал Кате, чтобы она спряталась за ковровой горой. Но Катя помахала рукой брату, который заметил их. Саян подошёл, оглядел троицу продавцов пуховиками, спросил Катю: "А не мало ли ты тут стоять? Замёрзла, не бойся". Нормально. Я просто плеер хочу купить. Вот зарабатываю. На да тут немного осталось. И всё, больше не будешь стоять. Смотри, у меня. Учёбу не бросай, учись, давай. Нахлобучив Кате шапку на глаза, Саян отошёл. Ну вот видишь, Петя, всё обошлось. Ты правда его сестрёнка. Ничего себе, вроде ты не Тункинская. Оттуда вроде только Ленка наша была. Ленка и познакомила. Это её друг хороший. Хороший? Ну-ну. Правда хороший? И нечего тут. К вечеру следующего дня все пуховики были распроданы. Саян время от времени подходил к ним, смотрел, чтобы не обижали. Даже в шутку зазывал народ. «Пуховики горячие, горячие пуховики!» Катя смеялась и тихо радовалась, что у неё есть такой брат, а Саян тем временем заглядывался на Алтану. Откуда будешь, красавица? С четвёртой школы. Родители откуда? Тонкинские? Серьёзно? Землячка, что ли? Саян отстанет от неё. Алтана, помоги плеер выбрать. Мы тогда пойдём ларёк на другой стороне рынка. Плеер купили нормальный. Кассеты он не жевал и сносно мотал. К плееру Катя купила пару кассет с альбомами Наутилуса и Кино. Алтана тоже выбрала себе кассету. Мне тоже нравится Державин, улыбнулась Катя. Особенно "Не плачь", Алиса. У меня уже есть этот альбом. Мне скоро 16, а тебе? Недавно исполнилось? А отпраздновала круто? Теперь хоть дома не показывайся. Мама каждый день пилит. А ты где живёшь?» Теперь Алтана после урока вшла не к Петро на точку, а ездила к Кате в колледж. Она уговорила Катю сшить такие же, как у неё, широчи. Перезнакомила её со всеми хунхузами колледжа. А узнав, что на подругу когда-то наезжала Багира, хмыкнула. «Да кто она такая?» Так, шпанастик Лозаводская. Катя искренне радовалась новой подруге. Поведала ей свою самую страшную тайну и даже показала Алтане эту тайну. Но ну, ничего такой симпатичный, но по виду обычный бабник. Держись от него подальше, вынесла свой вердикт Алтана. Катя вспыхнула, собралась сказать, что хочет ему признаться, Как услышала голос брата. Куришь? Она вздрогнула и бросила начитыю сигарету. Саян, как всегда, появился неожиданно. Нахмурившись, собрался отчитать сестрёнку, но увидел Алтану. Привет, землячка. Тоже куришь? Бросайте это, девчонки. Не слышали разве? Целовать курящую девушку всё равно что облизывать пепельницу. Ой, да кто с тобой целоваться-то собирается, хотя сигарету Алтана всё же бросила. Тоже мне, земляк. Не, ты мне скажи, как родителей зовут? Отца как? Так ты Романовна? Да не знаю я отца всё равно. Мне 5 было, когда он бросил нас с мамой. Блин, серьёзно? Да ё-коло мне. Ты же сестрёнка мне, двоюродная. Отец твой, дядька мой родной. Обана, а я собрался поухаживать за сестрёнкой. Саян смущённо хохотнул, а потом приобнял Алтану за плечи и сказал: Но я даже рад, что нашла сестрёнку. Приезжай в гости к нам, познакомлю со всеми, со всей роднёй по отцу. Роднё надо знать, а то мало ли, другой братишка в тебя влюбится. Катя, удивлённо наблюдающая за братом, неожиданно обретшим настоящую по праву крови сестрёнку, тихо пролепетала: "Ладно, я домой пойду". А потом сорвалась с места и побежала, не слыша окриков Алтаны и Саяна. Пробегая мимо крыльца колледжа, Катя увидела свою любовь. Парень целовался с её одногруппницей. Потом она ехала в трамвае, а в голове стучала. «Он не брат мне, у него есть настоящая сестрёнка, а я ему никто». Дома Катя дала волю слезам. Жизнь у неё какая-то несчастная, ни друзей, ни парня. Как будто появился брат, но и он не настоящий. С появлением настоящей сестрёнки Саян точно забудет про Катю. И теперь ему есть кого журить за сигареты, есть с кого спрашивать домашку, и он даже в гости к настоящей сестрёнке сможет прийти. Он же ей и вправду родня. Катя зарыдала ещё громче. Ей казалось, слёзы смогут заполнить ту пустоту, что снова зияла огромной рваной дырой внутри, как тогда в школе. Январь 1993. Зачётная неделя уже подходила к концу. Девчонки только и обсуждали прошедший Новый год, грядущие каникулы и размер стипендий. Катя свернула в курилку, отошла подальше от толпы однокурсниц, натянула на голову наушники и включила плеер. Слышать никого не хотелось, а обсуждать их вечеринки тем более. Ведь на следующей неделе Катин день рождения, который пройдёт как обычно, в узком семейном кругу. Она сама и мама. Девчонки побросали сигареты и кучно свалились в курилки. Пора на пару. Катя сняла с головы наушники и собралась идти вслед за ушедшими вперёд однокурсницами. О, глядите-ка, кто тут у нас? Катя оглянулась. Со стороны гаражей к ней шла Багира. Она пошатнулась, взмахнула рукой с зажатой в ней сигаретой. «Иди сюда!» Катя собралась сделать шаг, а потом остановилась. «Тебе надо? Сама и иди!» Багира подошла нетвёрдой походкой. «Бабки есть? Рояль ты мне всё ещё должна. Так что давай так!» «Ты мне сейчас даёшь бабки, и разойдёмся!» Протянув руку, Багира сорвала с Катиной шеи наушники. «Плеер, говоришь, есть!» «Сынка, ну! Только брату не вздумай пожаловаться!» Катю затрясло. Глаза заволокло красной пеленой, и она с криком бросилась на Багиру, вырвала из рук соперницы наушники, сломала металлическую дужку пополам и приставила острым краем к горлу отарапевшей девушки. Зашипела в ухо: "Думаешь, сама не смогу с тобой справиться?" "Здурела, а то вали от меня", до да пошутила я. "Иди отсюда, дура психованная". Катя подобрала свою сумку, а перед тем, как уйти, сказала: "Ещё раз подойдёшь ко мне, сучка, убью. Мне пофиг". отряхнула сумку от снега, добавила: "Не трогай меня, могу и убить". А про себя подумала: "Я теперь другая, терпеть больше не буду". На маленьком тортике посреди стола торчала одинокая задутая свечка. Стол был хоть и не богат, но всё же выглядел празднично. С днём рождения, доча! Мама протянула Кате толстый свёрток. Катя развернула и ахнула. Двухтомник Айзека Азимова. "Мамочка, спасибо тебе". "Да ничего такого, что ты. Я же знаю, тебе лишь бы книжки читать. Вечером пойдёшь куда-нибудь?" "Нет, дома буду читать". Катя подняла вверх руку с книги. Хоть бы в день рождения куда сходила, что ли? Повеселилась. В дверь позвонили. Катя, дожовывая на ходу тортик, побежала открывать. Может, дядя приехал, гадала она по пути. Кто там? Это мы. Катя, не узнав голос, в нетерпении распахнула дверь. Там, смущённо переминаясь с ноги на ногу, стоял Саян. Из-за его плеча выглядывала Алтана. Она помахала Кате рукой и шепнула. «Нам Петро твой адрес дал». «Катюш, кто там?» «Мам, это мои друзья, очень хорошие люди, брат мой и сестра».